Купание в жидком водороде. Проверка теоремы Померанчука с помощью К0-мизунов, цель эксперимента, не гениальное открытие, а, как сказал руководитель группы Савин, совершенно прозрачная вещь. Больше 15 лет назад, как только была понята природа этих частиц, стало ясно, как с их помощью можно проверить основы теории. Но предполагаемый эксперимент был столь сложен, что лишь современный уровень развития экспериментальной техники сделал эту идею практически выполнимой. Установка для проверки этой фундаментальной теоремы создана в Серпухове. Более 10 секунд понадобилось даже мастеру спорта, чтобы добежать от места рождения тяжёлых нейтральных частиц в вакуумной камере ускорителя. до конца всего экспериментального комплекса, растянувшегося почти на 100 м в длину. Мы же давайте пройдём это расстояние спокойно, не торопясь, останавливаясь у самых главных узлов установки. На первых 50 м с нейтральными колоннами ничего особенного не случается. Они проскакивают через несколько отклоняющихся электромагнитов и магнитных линз, убирающих посторонние частицы, и ныряют в коллиматоры, формирующие их в пучок. Мизонный канал, вдоль которого мы проходим дальше, бережно доводит максимально возможное количество частиц до миссений из жидкого водорода. Что происходит с долгоживущими К0-мизонами после купания в жидком водороде? Относительно частиц малой энергии Было известно, что они обязаны превратиться в короткоживущие К0 мезоны. А теперь предстояло узнать, как поведут себя те же долгоживущие К0 мезоны, ножеса огромной энергией вламывающиеся в мишень. Если, в соответствии с теорией Помирончука, и частицы, и античастицы, из которых состоят К0 мезоны, при больших энергиях практически одинаково взаимодействуют с протонами мишеней, то короткоживущих мезонов должно появиться значительно меньше. Физики предъявили множество требований к состоянию водорода в миссии. Он должен был иметь и постоянную температуру, и постоянную плотность, но самое главное ни в коем случае не кипеть. Подырки, пронизывающие всю толщу миссии, страшный брак, потому что испадвен меняет её толщину. Аучить это изменение пока что невозможно. Не так-то просто удовлетворить всем этим требованиям даже в том случае, если объём жидкого водородного мишеня не велик. Но в этом опыте для увеличения вероятности столкновения каонов с протонами необходимо было работать с мишенью длиной в 3 м. Трехметровая трубу из нержавеющей стали, наполненную жидким водородом, поместили в другую, диаметром около полуметра, и для предотвращения кипения откачали воздух из зазора между ними. Но тогда возникла новая трудность: по условиям опыта нельзя вносить дополнительных препятствий к камезонам перед входом и выходом из мишеней. А эти препятствия были в виде плотных торцевых стенок. Окна мишени пришлось закрыть лассановыми плёнками толщиной 120 микрон. Но тоненькая плёнка прогибалась под давлением жидкого водорода в сторону вакуума, а допустить этого никак нельзя было, ведь из мизонного канала выходил пучок частиц, диаметр которого достигал нескольких сантиметров. Значит, для разных частиц длина водородной тени была бы не одинаковой, а результаты эксперимента неоднозначными. Решение, как всегда, пришло неожиданно и оказалось совсем простым. Окна-мишени сделали из двух слоёв лавсана. Во внутренней плёнке прокололи маленькую дырочку так, чтобы давление по обе стороны этого окна выравнивалось, а жидкий водород в просвет между окнами не проникал. Оригинальные конструкции окон и специально созданный для этой мишени стабилизатор давления позволили продолжительное время поддерживать количество водорода на пути частиц постоянным, точностью до 0,5%